не подлежит разглашению. Год от года режим в Советском Союзе становился все строже. Во времена НЭПа люди, пусть и не без бюрократических проблем, могли выезжать за границу туристами на лечение и даже на работу. В Париже побывал с семьей Леонид Утесов, а Изабелла Юрьева, Клара Милич и Наталья Тамара... Даже выступали там в русских кабаре. Вплоть до 1936 года граждане за 500 золотых рублей имели возможность купить в Торксине заграничный паспорт и выехать за рубеж. Сумма была, конечно, непомерная, но все-таки шанс имелся. К концу 30-х железный занавес надолго захлопнулся. Большинство примет старого мира было начисто стерто из повседневности, и лишь песня слабым эхом продолжала звучать в обступающих гранитных скалах реальности. В первое время после октября 1917 года из-за границы привозили в основном пластинки, где былые кумиры заново перепевали свои старые хиты. Но порой звучали там и незнакомые прежде нотки. Так, едва оказавшись на Западе, В 1922 году любимица Николая II, Надежда Плевицкая, записывает в Берлине пластинку с песней на стихи Филарета Чернова, ставшей неофициальным гимном белой эмиграции. «Замело тебя снегом Россия, запуржила седою пургой, И холодные ветры степные панихиды поют над тобой. На пути ни следа по равнинам, по сугробам безбрежных снегов, не добраться к родимым святыням, не услышать родных голосов. Замела, замела, схоронила все святое, родное, пурга. Ты, слепая жестокая сила, вы, как смерть неживые снега. О Плевицкой и ее коронной песне, своей мемуарной трилогии «Я унес Россию», вспоминал писатель Роман Гуль. Знаменитую исполнительницу русских народных песен Плевицкую я слыхал многожды, и в России, и в Берлине, и в Париже не раз. Везде была по-народному великолепна. Особенно я любил в ее исполнении «Сумеркалась, я сидела у ворот, а по улице-то конница идет». Исполняла она эту песню, по-моему, лучше Шаляпина, который тоже ее пел в концертах. В Париже Н.В. со своим мужем-генералом Скоблиным жили постоянно. Но не в городе, а под Парижем, в вилле в Озуар-Ла-Ферниер. Концерты Н.В. давала часто. Запомнился один, в пользу чего-то или кого-то уж не помню, но только помню, множество знатных эмигрантов сидели в первых рядах. Милюков, Маклаков, генералы Ровса, Бунин. «Зайцевы, Алданов, всех не упомню». Надежда Васильевна, великолепно одета, высокая, статная, была, видимо, в ударе. Пела, как соловей, так о ней сказал, кажется, Рахманинов. Зал стонал от аплодисментов и криков бис. А закончила НВ-концерт неким, так сказать, эмигрантским гимном. «Замело тебя снегом, Россия». И со страшным трагическим подъемом «Замело, занесло, запуржило». Гром самых искренних эмигрантских аплодисментов. От души, крики искренние «Бис! Бис!» и кому тогда могло прийти в голову, что поет этот гимн погибающей России не знаменитая белогвардейская генеральша-певица, а самая настоящая грязная чекистская стукачка, кооптированная сотрудница ОГПУ, безжалостная участница предательства и убийства генерала Кутепова и генерала Миллера, которая окончит свои дни по суду в каторжной тюрьме в Рен и перед смертью покается во всей своей гнусности. Как сейчас слышу ее патетические ноты, как какой-то неистовый трагический крик «Замело», «Занесло», «Запуржило». Уже упоминавшаяся здесь русская поэтесса Марианна Колосова писала «В эти годы мы повсюду пели, только песни грустные такие, в комиссарском кожаном портфеле все еще лежит судьба России». Все правда. Только песни бывало звучали и задорные. На контрасте с трагической и пафосной балладой Плевицкой жизнелюб и бонвиван Михаил Вавич записывает в 1923 году в Нью-Йорке Разухавистое яблочко», где о пережитом вспоминает чуть ли не смеясь. «Говорили митеньки, да не ходи на митинги. Не послушал, был хорош». «Да я остался без калош». В то же время начинают звучать голоса новых, вольных и невольных изгнанников. Коли Нигина, Веры Смирновой, Давида Медова, Софии Реджи, Даниила Дольского, Марека Белорусова, Любы Веселой, Леонида Моложатова, Петра Лещенко. Молодые артисты исполняют уже не только старые песни. Вот документ, датированный декабрем 1947 года. Некоторые имена и фамилии указаны неверно. Есть песни, ошибочно приписанные другим исполнителям, встречаются неточности в фирмах и названиях. Но главное – сам факт существования этой бумаги и ее содержание. Как и 25 лет назад, глав главрепертком вместе с таможней и НКВД Продолжал зорко отслеживать все новинки эмигрантской эстрады. Главлит СССР. Не подлежит разглашению. Список громпластинок, запрещенных к ввозу в СССР. Первое. Медов, Колумбия. Письмо к матери. Привет с Родины. Прощай, мой сын. Казбек. И все другие вещи в его исполнении. Второй. Коля Негин, «Кисмет, Колумбия», «Лунная серенада «Корсетка», оружием на солнце сверкая» и все другие его вещи. Третий, Адя Кузнецов, «Колумбия», «Вы здесь и я влюблен» и все другие вещи в его исполнении. Четвертый, Моля и Михаил Донцовы, «Колумбия», «Одесская Панама», Ванька Ключник. Пятый. Даниил Дольский Колумбия. Прощай, красотка. Вот солдаты идут. Ципирович. Военная сценка. Юмористический рассказ. Торговец живым товаром. Юмористический рассказ. Шестой. Юрий Марфесси. У рояля князь Сергей Голицын. Колумбия. Черные глаза. Калитка. Кошмары тени минувшего Алаверды. Седьмая. Люба веселая и хор. Колумбия. Казбек. Прощай ты, новая деревня. Емщик гониты к яру. О эти черные глаза. Кирпичики. Прощай, мой сын. Восьмая. Вера Смирнова. Колумбия. Кругом осиротела. Попури из фабричных песен «Прощай, Москва», «Ухарь-купец». Девятый – Владимир Дилов, «Колумбия», «Бродяга». Десятый – русский хор, «Колумбия», «Маменька», «Солдатушки». Одиннадцатый – Стрелецкий хор и хор Заркевича, «Виктор». Двенадцатый – хор донских казаков Сергея Жарова и все другие русские хоровые ансамбли. 13. Владимир Неимоев. Декка. Ты не грусти, ах вы, мадам. 14. Вадянов. Колумбия. Кобыла, бычок. Юмористические рассказы. 15. Цыганка Анна Шишкина. Колумбия. Понапрасну мальчик ходишь. 16. Станислав Сарматов. Виктор В нашем саду каково мое положение? Семнадцатый Павел Троицкой, Колумбия. Ты едешь пьяная, Кавказ, Яша за границей, кофе утром, поцелуй, ночью, фокстрот с пением, зараза, где вы моя дорогая? Начальник отдела контроля иностранной литературы Добросельская, Москва. 15 декабря 1947 года. Репертуар тут, в общем-то, все тот же, что попадал под запреты раньше. Цыганщина, военные марши, уличные песенки, сатирические рассказы, ресторанные шлягера. Но встречается и нечто иное. Песни, воспевающие жизнь за границей, и даже песни с откровенным антисоветским душком. Да-да. Заказалось бы безобидным названием ⁇ Привет с Родины ⁇ на пластинке еврейского тенора Давида Медова. Скрывалась даже не сатира, а прямолинейное обличение жизни в сталинской так называемой сказке ⁇ Привет вам, России сыны, из далекой родной страны, где слезы, рыдания, повсюду одни лишь страдания, где стонет рабочий народ где от голода мрет хлебород. Любимица князя Феликса Юсупова, певица Вера Смирнова, не была столь категорична, но и она явно не отличалась благонадежностью в глазах советских цензоров. «Прощай ты, матушка Россия! Прощай, Москва, моя страна! Прощай, подруга дорогая! Кто знает, возвращусь ли я! Прощай, Москва, моя родная!» прощайте кремлевские купола прощай прощай трезвон ты мой родимый кто знает услышу ли я тебя биография веры Смирновой, как впрочем и большинства ее коллег по сцене русского зарубежья нетривиальна и полна драматических поворотов отыщите ее в интернете почитайте в 1926 году одесид яков ядов Сочинил нестареющий хит «Бублички». Уже в 1929 году ноты с песенкой были напечатаны в Америке, причем сразу на трех языках – русском, идиш и английском. В Риге безымянный предприимчивый делец наладил выпуск серии песенников под общим названием «Бублички». А вскоре и король танго Оскар Строк сочинил продолжение «Новые бублички» где несчастная торговка частная, отправлялась в путешествие. все трин трын-трава, прощай, далекая советская Москва, и на мне гулящий, на мне пропащий, дорогие шиншиля!» Если в 1929 году одесские бублички уже находились в списках официально запрещенных, то что же говорить об эмигрантских лакомствах? С точки зрения советского цензора, они просто сочились ядом контрреволюции. Как подчеркивает лингвист Александр Зеленин в диссертационном исследовании язык русской русско-эмигрантской прессы» 1919-1939 годы, 1930-е годы в термине «эмигрант» формируется коннотация, сопутствующее значение «активный борец С советским режимом. Но ни чиновники реперткомов, ни сами эмигрантские исполнители представить не могли, что все их так называемые «белогвардейские песни», записанные в 1920-1930 х годах, окажутся лишь цветочками по сравнению с тем, что зазвучат в годы Второй мировой войны. Именно тогда песня впервые по-настоящему выступила в роли грозного оружия пропаганды.